Ники ненавидел всю эту гнилую семейку. Он был уверен, она полна всяких грязных тайн, копни их только глубже. Но на поверхности было сплошное чванство и высокомерие. Вынужденные родственники так и не приняли Николая. Постоянно смотря на него свысока, словно они люди первого сорта, а он попал в эту высшую лигу по какой-то неимоверной случайности. На сто раз обсуждалось его образование, вернее, его полное отсутствие, неумение есть за столом и правила этикета. Ники сначала очень старался стать таким же, как они, усердно учил ударения в словах и как складывать вилки после еды, но как он ни пытался, ничего не получалось. Вернее, вилки-то он начал складывать как надо, да и когда говорить «одевать», и когда «надевать», быстро выучил. Вот только родственники не спешили сменить тон с высокомерного на дружелюбный. И вот тогда он их всех возненавидел. Первым в этом списке, конечно, был его пасынок Глеб. В связи с тем, что им приходилось часто общаться, и разница в возрасте была минимальна, Глеб насмехался над ним больше всех. Мальчик-мажор, выросший в роскоши и воспитывающийся бабушкой и дедушкой-адвокатами, он имел хорошее воспитание и не имел никому уважения. Мать для него была не авторитет, и поэтому ее настоятельные просьбы не насмехаться над Ники не имели на самовлюбленного отпрыска никакого действия. Конечно, Ники отомстил ему, уговорив Нору в 18 лет сына обрезать ему все обеспечение под благородным предлогом воспитания мужчины. Но каждое едкое слово, сказанное этим мажором, до сих пор стояло у Николая в голове. На втором месте был старший братец супруги Павел Петрович. Заносчивый тип, пришивший, что после смерти родителей он теперь глава семьи и на этом основании может лезть своим огромным носом во все вопросы, даже его не касающиеся. Он был не только высокомерным, но и тираном, которому непременно нужно, чтобы все происходило по его. И вот надо было сегодня Николаю, прогуливающемуся у моря и для удобства спустившемуся на каменистый берег, подслушать их разговор. Разговор двух самых ярых его противников – Сейчас он находился в украшенном для ужина зале и не мог сдержать эмоций. Ему начало фартить, страшно фартить. На радостях он даже раньше времени разорвал с Норой. Сегодня самый счастливый день в его жизни. Небеса благосклонны к Николаю и дают ему даже больше, чем он просил. Как он и рассчитывал, Глеб пришел на ужин раньше Норы, которая меняла макияж после серьезного разговора. Через чур взволнованная Ольга, самое лучшее, что было в семье гусей, по мнению Николая, Указала Глебу на столик, где уже сидел Ники. «А ты что такой счастливый?» Сходу начал хамить пасынок. «Опять маман давил?» «Молодец, ты стал в этом профессионал». «Ты, сынок, тоже повзрослел? Научился деньги добывать? Не хочешь поделиться с папочкой?» Сказал Ники, наблюдая побелевшее лицо Глеба. Тот немного подумал, нервно поправил свою без того идеальную прическу и, словно боясь ошибиться и сказать лишнего, спросил. «Тебе что, голову напекло?» — Согласен, сегодня жарковато, — не в силах перестать улыбаться, — сказал Николай. — Но мне моя прогулка по каменистому побережью принесла массу удовольствия и пользы. — Что ты несешь? спросил Глеб все так же расплывчато, и Ники понял, что тот сейчас пытается прощупать, что он знает. — Я не знаю, сколько ты заработал на родственниках, но мне надо половину. Наклонился к столу Ники и, увидев, что в зал вошла нора, поторопился закончить разговор. «Иначе фото с моей прогулки по городу, прям до самого центра, до банка приоритет, я отдам Павлу Петровичу». «Насколько мне помнится, он тебя послал в другое место?» «Эх ты!» Не удержался Николай и уколол пасынка. ФСБшник недоделанный. Даже слежку за собой не заметил. Что, так был уверен в своем успехе? Или учился плохо? Нора была все ближе, поэтому Глеб тоже поторопился с ответом. «Мне проще тебя убить». Холодно ответил он отчиму и привычным жестом пригладил свои идеально лежащие волосы. После этих слов Нике почему-то стало страшно. Ему вдруг на миг показалось, что Глеб не шутит. В его глазах был только смертный холод и решительность. Чтобы успокоиться, Ники огляделся. Все вокруг суетились, не обращая на их разговор внимания. Лишь странный парень за соседним столом, немного сгорбившись, смотрел в его сторону. Когда Ники встретился с ним взглядом, тот, словно застуканный на месте преступления, быстро уткнулся глазами в стол. «Глебушка, налей мне шампанского», — сказала Нора, подойдя к столу и перебив разговор. «Пусть тебе твой халуй наливает». Сверкнул глазами Глеб и пересел за соседний стол, где сидели Лев Сайгуль в компании испуганного парня. «Ты уже пьяна», — спокойно сказал Норе Николай. «Прекрати набираться, ты не умеешь себя контролировать». «А что?» — усмехнулась она, сама наливая себе шампанское в бокал. «Боишься, что я тебя грохну?» — сказала Нора очень буднично и залпом осушила бокал. От второй угрозы за вечер у Ники пробежали по телу мурашки, отвратительные, заставляющие поежиться. Но он намеренно вернул мысли к своей удаче. «Все будет хорошо, у него все получится. Теперь денег будет в два раза больше».